Глава двадцатая. Сорок часов тридцать минут с начала эксперимента. Охотник грелся у печки. Глаза слепались, он широко зевнул. На часах было почти шесть. Он поставил на плиту чайник, надел телогрейку и вышел из дома. Нужно набрать питьевой воды из колодца и принести немного дров. Мещерский услышал, как хлопнула входная дверь. Стянул плечом повязку. Попытался ослабить узел на запястьях, не вышло. Ощупал стул, торчащая шляпка гвоздя под сиденьем. Мещерский ухватился за гвоздь и начал его расшатывать миллиметр за миллиметром. Металл врезался под ногти. Кажется, за этим занятием он провел целую вечность. Мещерский стер пальцы в кровь, и гвоздь, наконец, вышел. Профессор начал царапать острым концом гвоздя веревку, Ему удалось сделать небольшой надрыв. Изо всех сил потянул руки в сторону и порвал веревку. Прислушался. В доме ни звука. Мещерский выпил таблетку, освободил ноги и направился к люку. Наверху хлопнула входная дверь. Профессор спрятался за лестницу, сжав гвоздь в кулаке. Если напасть со спины и воткнуть гвоздь в шею. Однако, судя по звукам, похититель занимался своими делами. Профессор восстановил дыхание и осмотрел помещение. Прогнившая доска в стене, примыкающая к земляному полу, отошла. Мещерский подошел, потянул на себя доску. Гнилое дерево легко поддалось.